Мы расстались, и во время моего путешествия обратно я чувствовала, что Дженсон кое-что мне прояснила. Несомненно, что эта леди Треслин подстроила увольнение мисс Дженсен. Действительно, мисс Дженсен очень мила. Ей восхищался Конан, и к ней была очень привязана Элвина. Конан мог захотеть жениться на ней ибо ему нужен наследник, и леди Треслин, хищница и собственница, не собиралась позволить ему жениться на ком-либо кроме нее. Я верила в то, что теперь леди Треслин намеревается устранить и меня, как она это сделала с мисс Дженсен. Но поскольку я была уже помолвлена с Конаном, ей придется использовать более сильное средство. Однако Конан ничего не знал о покушении на мою жизнь. Теперь я уже не могла верить в то, что это его идея, и, отказавшись от этой мысли, почувствовала себя счастливой. Кроме того, я привела в порядок мои мысли. Когда Конан вернется, я обязательно расскажу ему все, все, что раскрыла, все, чего я боялась. И это решение принесло мне огромное облегчение. Прошло два дня, а Конан все еще не возвращался. Питер Нэнси Лок заехал попрощаться. Этим же днем поздно вечером он собирался в Лондон и потом пересаживался на корабль, который должен был доставить его в Австралию. Селестина тоже приехала с ним, чтобы попрощаться. Они полагали, что Конан уже вернулся. Действительно, когда она была здесь, от Конана пришло письмо. Он вернется, если ему это удастся, этим вечером, а если нет, то самое позднее, на следующий день рано утром. Я чувствовала себя страшно счастливой. Мы пили чай, и во время нашей беседы я рассказала о встрече с мисс Дженсон. Я не видела причины, почему бы мне не рассказать об этом в присутствии Питера, ибо он был тем, кто сказал мне, что Селестина нашла для мисс Дженсон работу у новых хозяев. «На днях я виделась с мисс Дженсен, начала я». Они оба поразились. «И что же?» — осведомился Питер. «Я написала ей и попросила встретиться со мной». «Зачем вы это сделали?» — спросила Селестина. «Но она ведь жила здесь, и с ней произошел довольно странный случай. Вот я и подумала, что это должно быть довольно интересно. Так что, когда я собиралась в Плимут...» «Прелестное создание!» — задумчиво проговорил Питер. — Да. — Вам, думаю, приятно будет услышать, что она помолвлена и собирается замуж. — Как хорошо! — воскликнула Селестина. — Ее лицо порозовело. — Я так рада. — С местным доктором, — добавила я. — Она будет ему прекрасной женой, — заметила Селестина. — Все пациенты доктора мужского пола влюбятся в нее, — вставил Питер. «Это может быть неприятно ее мужу», — заметила я. «Зато полезно для дела», — тихо произнес Питер. «Передавала ли она нам привет?» «Лично вашей сестре». Я улыбнулась Селестине. «Она очень благодарна вам. Вы ведь были так с ней добры. Она говорит, что никогда этого не забудет. Пустяки. Я не могла ей не помочь». «Вы считаете, что леди Треслин нарочно подстроила так, чтобы мисс Дженсон Считалась воровкой. Несомненно, — решительно проговорила Селестина. Какая же она бессовестная. Совершенно верно. Что ж, мисс Дженсон теперь счастлива. Хорошо, когда со злом покончено. Кстати, у меня есть для вас особое сообщение от нее. Это касается дома. Какого дома, спросила Селестина, заинтересованно. Маунт Меллина. Мисс Дженсон посетила Коттехелл и сравнила его часовню с нашей. Она утверждает, что наша совершенно уникальна. «О, неужели? Это очень интересно!» Мисс Дженсен говорит, что она больше, я имею в виду нашу молельню для прокаженных, и есть что-то такое необычное в конструкции ее стен. Селестина, очевидно, страстно желает спуститься прямо сейчас и взглянуть на нее, проговорил Питер. Она улыбнулась. «Ну, как-нибудь мы посмотрим на нее вместе». Вы станете хозяйкой этого дома, так что вас должно заинтересовать все, что имеет к нему отношение. Это становится все интереснее и интересней. Я буду просить вас, чтобы вы как можно больше рассказали и показали мне то, что касается замка. «Всегда рада», — приветливо сказала Селестина. Я спросила Питера, на какой поезд он собирается, и он ответил, что поезд отходит в десять вечера от станции Сент-Джерминс. «Я поеду туда верхом», — сказал он, — «и оставлю лошадь там. Багаж уже отправлен заранее. Не надо меня провожать до станции. Я не сомневаюсь, что вернусь домой в это же время на следующий год и вернусь богатым». «До свидания, мисс Лей. продолжал он, — «я вернусь. И если вы почувствуете, что хотите поехать со мной, то и сейчас еще не поздно». Он говорил шутливым тоном, и его глаза были полны лукавства. Я подумала... Что он скажет, если я вдруг приму его предложение? Или внезапно расскажу ему, что у меня множество ужасных сомнений по поводу человека, за которого я собираюсь выйти замуж? Я подошла к парадной двери, чтобы попрощаться. Слуги тоже были там, ибо Питер был их любимцем. Я подумала, что он одарил не одним озорным поцелуем Дейзи и Кити, и им очень грустно, что он уезжает. Он выглядел очень красиво в седле и рядом с ним Селестина казалась совсем невзрачной. Его последние слова были «Не забудьте, мисс Лей, если вы передумаете». Все рассмеялись, и я тоже. По-моему, всем было жаль, что он уезжает. Когда мы вернулись в дом, миссис Полгрей сказала «Мисс Лей, я могу перемолвиться с вами словечком?» «Ну, конечно. Не пойти ли нам в нашу комнату?» Мы отправились туда. «Мне только что сказали, — проговорила она, — что известен результат вскрытия. Смерть произошла от естественных причин. Я почувствовала над собой флюидное облегчения. О, я так рада этому. Мы все тоже. Должна вам сказать, не нравились мне все эти разговоры, учитывая, что он умер здесь после ужина. Это похоже на бурю в стакане воды, — проговорила я. Что-то вроде этого, мисс Лей. Но видите ли, люди говорили много разных вещей, и с этим надо было кончать. Что ж, должно быть, это великое облегчение для леди Треслин. Она выглядела немного растерянной. Наверное, припоминала, что она говорила мне прежде о Конане и леди Треслин. Наверное, ее все-таки очень обескуражило известие о том, что я стану женой Конана. Я решила, что надо навсегда развеять ее сомнения и сказала. «Надеюсь, вы предложите мне чашечку вашего особого Эрл Грей?» Она обрадовалась и позвонила Кити. Мы беседовали о домашних делах, а тем временем чайник кипел, и когда чай был готов, она нерешительно достала бутылку виски, вопросительно глядя на меня, и когда я утвердительно кивнула, плеснула по чайной ложке виски в каждую чашку. Тогда я почувствовала, что между нами снова возобновились старые дружеские отношения. Я была рада, потому что понимала, что это радует и ее. И мне захотелось, чтобы все, кто окружал меня, стали такими же счастливыми, как и я. Я постоянно говорила себе, если бы леди Треслин на самом деле намеревалась убить меня, столкнув валун, когда я прогуливалась верхом, то Конан... Ничего об этом не знает. Сэр Томас умер естественной смертью, так что тут тоже нечего было скрывать. И Конан просил меня выйти за него замуж по единственной причине. Он меня любит. Было девять часов вечера, и дети уже находились в постели. День был теплый и солнечный, и всюду ощущалось приближение весны. Конан будет дома или сегодня поздно вечером, или завтра утром. И я была счастлива. Интересно, в котором часу он приедет? Может быть, в полночь? Я вышла за дверь, чтобы посмотреть, не едет ли он, потому что мне показалось, что я услышала вдалеке стук копыт. Ночь была тихой. В такое время дом как будто вымирал, ибо слуги находились в своих комнатах. Я подумала, что Питер сейчас, наверное, уже едет на станцию. Мне было странно думать о том, что, должно быть, я больше никогда его не увижу. Я вспоминала о нашей первой встрече в поезде. Уже тогда он начал разыгрывать меня. Тут я увидела, как кто-то приближается ко мне. Это оказалась Селестина, и она шла со стороны леса, а не как обычно по дороге. Она тяжело дышала. «О, добрый вечер», — проговорила она, — «а я пришла повидаться с вами. Мне так одиноко, Питер уехал. Мне очень грустно, что я теперь долго не увижусь с ним». «Это, разумеется, очень печалит вас. Он очень любил шутить и всех разыгрывать, но я все равно очень люблю его. Теперь я лишилась обоих своих братьев и осталась совсем одна». «Заходите», — пригласила я ее. «Конан еще не вернулся?» Нет. Однако, я думаю, что он, наверное, будет здесь до полуночи. Он написал, что сегодня утром у него дела. Наверное, он все-таки приедет завтра. Так вы зайдете? Знаете, я даже надеялась, что он еще не вернулся. Неужели? Мне бы хотелось взглянуть на часовню. Я хочу сказать, на молельню. С тех пор, как вы... Передали мне слова мисс Дженсен, мне ужасно хочется взглянуть на нее, просто места себе не нахожу. Я не сказала об этом при Питере, потому что знала, он начал бы смеяться надо мной. «Вы хотите взглянуть на нее сейчас?» «Да, пожалуйста. У меня есть кое-какие мысли насчет нее. Там, возможно, есть скрытая дверь, которая ведет в другую часть дома». Вот будет интересно, если мы обнаружим ее и расскажем о ней Конану, когда он приедет. Да, согласилась я, конечно. Тогда пойдемте туда. Мы пошли через холл, и когда мы проходили там, я подняла глаза, и у меня возникло жуткое ощущение, ощущение, что за нами наблюдают. Мне показалось, что там кто-то движется, однако я не была уверена в этом и промолчала. Мы дошли. До конца холла прошли через дверь, спустились по каменным ступенькам и оказались в часовне. Там пахло сыростью. Я сказала, там пахнет так, словно ею не пользовались много лет. Мой голос отозвался глухим эхом. Селестина молчала. Она зажгла одну из свечей, стоявших на алтаре. Я наблюдала, как дрожащий свет отбрасывал длинные тени на стены часовни. «Давайте зайдем в молельню», — предложила она, — «вот через эту дверь. В самой молельне имеется еще одна дверь, которая выходит в огороженный стеной сад. Этим ходом пользовались прокаженные». Она подняла повыше свечу, и я обнаружила, что мы находимся в небольшом помещении. «Вот она, молельня», — проговорила я, — «которая больше, чем в других замках». Селестина ничего не ответила. Она с силой нажимала на различные участки стены. Я наблюдала за движениями ее длинных пальцев. Внезапно она обернулась ко мне с улыбкой. Я всегда думала, что где-то в этом доме есть коморка для священника. Знаете, тайник, в котором живущий здесь священник, прятался, когда появлялись королевские солдаты. Мне известно, что один из трэммелинов собирался принять католицизм. Уверена, что где-то здесь есть такой тайник. Конан очень обрадуется, если мы найдем его. Он любит этот дом, любит так же, как и я, так же, как и вы будете любить его. Если я найду тайник, это будет лучшим свадебным подарком Конану, не так ли? Что еще можно подарить человеку, у которого есть все, что он пожелает? Она нервничала, и голос ее звучал возбужденно. «Подождите-ка» здесь что-то есть. Я приблизилась к ней и задержала дыхание от изумления, ибо панель вдруг сдвинулась, образовав продолговатую узкую дверь. Селестина повернулась, чтобы посмотреть на меня. Сейчас она выглядела похожей на себя. Ее глаза блестели от возбуждения. Она сунула голову в образовавшееся отверстие и уже собиралась шагнуть вперед, как вдруг остановилась и сказала «нет». «Сначала вы. Вы должны войти туда первый. Мне передалось ее волнение. Я знала, как, наверное, обрадуется Конан. Я шагнула вперед и почувствовала странный, отвратительный запах. Она сказала, «Посмотрите, что там? Только не задерживайтесь. Осторожно, там, наверное, ступеньки». Она высоко держала свечу, и я увидела ведущие вниз ступени. Их было две. Я спустилась по этим ступенькам, и когда я это сделала, дверь за мной закрылась. «Селестина!» — в ужасе закричала я, но ответа не последовало. «Откройте дверь!» — кричала я, но мой голос был поглощен стенами и тьмою, и я поняла, что я тоже узница, узница Селестины. Я была заперта во тьме. Вокруг было жутко и холодно, стоял отвратительный запах. Меня охватила паника. Как можно объяснить подобный кошмар? Нет слов, чтобы описать это. Меня сможет понять только тот, кто сам испытал такое. Мысли, ужасные мысли кружились в моем мозгу. Я была дурой, я попалась в ловушку. Я поверила тому, что казалось таким очевидным, и сама пошла тем путем, которым повела меня она, чтобы избавиться от меня, а я даже не задавала никаких вопросов. Мои мозги цепенели от страха, как и все мое тело. Я была в отчаянии. Я поднялась на те две ступеньки и забарабанила кулаками в то, что теперь казалось мне стеной. «Выпустите меня! Выпустите меня!» — кричала я. Но я понимала, что мой голос не будет услышан за пределами молельни, а в часовне никто никогда не бывает. Она ускользнет отсюда, и никто вообще не узнает, что она находилась в доме. Я была настолько испугана, что не знала, что мне делать. Я слышала чей-то рыдающий голос, и это еще больше ужасало меня, так как в этот момент я не узнавала своего собственного голоса. Я обессилила и начала хромать. Мне было ясно, что никто не сможет долго прожить в этом темном сыром месте. Я щупала стену до тех пор, пока не обломала себе ногти и не почувствовала на руках кровь. Мои глаза постепенно привыкали к темноте, и тут я поняла, что здесь не одна. Кто-то уже побывал тут до меня. Передо мною находились останки Элис. Наконец я нашла ее. «Элис!» — воскликнула я. «Элис, это ты!» «Значит, все это время ты находилась здесь, в этом доме?» Но Элис молчала. Ее губы не произносили ни слова. Не произносили ни слова больше, чем год. Не в силах смотреть, я закрыла лицо руками. Повсюду стоял запах смерти и разложения. Интересно, сколько прожила здесь Элис после того, как дверь захлопнулась за ней? Мне хотелось узнать это, потому что столько же, наверное, проживу и я. Наверное, я довольно надолго потеряла сознание и в этот момент бредила. Я слышала чей-то бормочущий голос. Должно быть, говорила я сама, поскольку Элис уже давно замолкла. К счастью, я находилась в полуобморочном состоянии, когда обстановка теряет реальность. Я не понимала, кто я на самом деле. Марта ли я, Элис? Наши истории настолько похожи. Говорили, что она сбежала с Джеффри. Про меня же скажут, что я сбежала с Питером. Наше исчезновение было рассчитано мастерски. Но почему, говорила я, почему? Я поняла, чью тень я увидела тогда за шторой. Это была ее тень, тень этой дьявольской женщины. Ей было известно о существовании маленького дневника, который я нашла в кармане Амазонки Элис, и она искала его, потому что понимала, что он станет доказательством, которое может привести к разгадке. Тайны. Я поняла, что она всегда ненавидела Элис, что она разыгрывала всех своим кротким нежным поведением. Я поняла, что она использовала Элвину, как использовала и всех остальных для достижения своих целей, как собиралась использовать иконона. Она любит только этот дом. Я представляла ее воочию во время своего бреда. В зловещей темноте я ясно увидела ее. Вот она сидит у окна в Маунту Видене и смотрит через бухту, страстно желая обладать этим замком, настолько сильно, как любящий мужчина может жаждать любимую женщину или любящая женщина любимого мужчину. «Элис», — проговорила я, — «мы ее жертвы, ты и я». Я представила, как Элис разговаривает со мной. Она рассказывает мне о том дне, когда Джеффри собирался на поезд и как Селестина приходит в дом и говорит о своем великом открытии в часовне. Я видела, как Элис бледная, прелестная, хрупкая, Элис восклицает от радости, а затем спускается по этим роковым ступенькам навстречу своей смерти. Но я слышала голос не Элис, это был мой голос, но я знала, что она здесь». «Рядом со мной. Я думала о том, что, наконец, я нашла ее, и о том, как мы обе обретем покой и умиротворение. Скоро и я отправлюсь вслед за ней в мир теней, в котором она находится с тех пор, как Селестина Нэнсилок привела ее в молельню для прокаженных». Вдруг мои глаза ощутили яркий свет. «Меня куда-то несли. Я прошептала. Я уже умерла, Элис» и чей-то голос ответил «Дорогая, дорогая моя, ты в безопасности». Это был голос Конана, и это были его руки, которые держали меня. «Значит, мертвые видят сны, Элис?» — спрашивала я. Я приходила в сознание от голоса, который шептал «Моя самая дорогая, моя самая любимая». Меня положили на кровать, а вокруг стояло много людей. Затем я увидела сияние над чьей-то светлой, почти белой головой. Элис, вот ангел. И тогда ангел сказал, это я, Джилли. Джилли привела их к вам. Джилли смотрела, и Джилли все видела. Как ни странно, но именно Джилли вернула меня в реальную жизнь. Я поняла, что не умерла, а со мной случилось какое-то чудо. Я поняла, что это правда, что я чувствую, как меня обнимают руки Конона, и я слышу его, Конана, голос. Я находилась в своей спальне, и из окна могла видеть лужайку и пальмы, и ту комнату, что когда-то принадлежала Элис. Я видела ту штору и тень за ней, тень убийцы Элис, убийцы, который пытался уничтожить и меня. Я закричала от ужаса. Но рядом со мной оказался Конан. Я слышала его голос нежный, нежный и полный любви. Все хорошо, любовь моя, моя единственная любовь. Я здесь, я с тобой, я с тобой навсегда.